Глава 6. Мама готовила на кухне ужин, когда я вошла в дом. Всем привет. Чем-то вкусно пахнет. Ой, Сонь, привет, моя хорошая. Картошку по-французски готовлю, а то папа приедет голодный как волк. А где он? С друзьями на охоту уехал. С каких пор он охотой начал интересоваться? Вот это новость. Папа всегда сосредоточен на работе и ни охотой, ни рыбалкой, ни футболом никогда не увлекался считает это развлечением для дебилов. В прошлом году Волков мне ружье подарил. Пришлось ему осваивать, улыбнулась мама, явно найдя плюсы в папином увлечении. Волкова я знала, дядя Игорь был одним из старых папиных друзей. С его сыном Никиткой мы в одной школе учились. Как много у вас новшеств? Да не так много, как хотелось. Ты лучше расскажи, как у тебя дела. А то приехала, про своего Ковалёва рассказала и опять куда-то улетела. «Все хорошо, мам. Я в отпуске, правда. Хочу работу поменять. Вот решила у вас погостить, отдохнуть. Говорить маме про то, что я уволилась, и что по факту сейчас осталось без постоянного дохода, я не стала. Как и о том, что благодаря бывшему мужу у меня теперь долгов в пуд и маленькая тележка. Ей не стоит об этом знать. Хватит с нее моего бурного взросления и переживаний за мой несостоявшийся брак. Ксюш, к вам можно? внезапно раздалось из коридора. Проходи, я на кухне, громко произнесла мама, вытирая руки о полотенце. Это Дина. Наверное, посуду принесла. Мы тут шашлык недавно у них жарили, я с собой салаты брала. Не помешаем? На кухню вошла тетя Дина, выглядевшая, как обычно, сногсшибательно, и даже года шли ей на пользу, за руку державшая девочку лет пяти. девочку похожую на Ромку, как две капли воды, только волосы были темнее. Соня, привет. Кровь отлила от лица и рук и хлынула в горло, перехватывая дыхание. "Здравствуйте", произнесла отведя взгляд от девочки и натягивая на свое лицо приветливую улыбку. "Дочка, значит, у него родилась дочь". И внутренняя боль стала сильней, а улыбка на лице шире, ибо две пары глаз были устремлены на меня. Маму расстраивать нельзя. Слова отца эхом зазвучали в голосе, как и тогда, пять лет назад. Когда мы забирали ее из больницы после микроинсульта. Привет. Я поднялась со своего места и присела на корточки возле девочки, стараясь унять непонятную дрожь, что прошибало тело. Как тебя зовут? Варвара. Она Онажимала в руке потрёпанную куклу, явно очень любимую, судя по ее внешнему виду, и открытым прямым взглядом смотрела на меня. А меня Соня. Это твоя кукла? Да. А как ее зовут? Аврора я когда была маленькой у меня тоже была любимая кукла а где она сейчас не знаю выбросили наверное я же выросла чего это выбросили произнесла мама схватившись за пакет с посудой протянутой тётей Диной в комнате твоей на шкафу до сих пор сидит а можно мне посмотреть варвара тут же выпустила из своей ладошки руку бабушки не сегодня дина снова взяла ее за руку в следующий раз Почему же? Попейте чаю, посплетничайте, А мы с Вароары пойдем, поиграем. Да? Я улыбнулась Отидине настолько приветливо, насколько могла, создав впечатление легкости и беззаботности, максимально заглушая уже воющий ад, что разверся внутри с каждой минуты, поглощавший меня все больше и дав понять маме, что все в полном порядке. Протянула девочке руку, и когда она своей маленькой ладошкой сжала мои пальцы, едва Не взвыла от болезненного укола своих несбывшихся когда-то надежд. Сняв со шкафа свою старую наполовину лысую куклу и еще целую коробку своих детских игрушек, уселась с Варварой на ковер, смотря с каким интересом она все рассматривает, попутно рассказывая про свои игрушки. Я слушала, улыбалась, стараясь заглушить в себе желание разреветься прям тут, перед ней. Ее маленькие пальчики гладили редкие волосы выдавшей жизнь куклы. А я не могла отвести от нее взгляда, а ведь у меня сейчас тоже могла быть дочь или сын, у нас мог бы быть ребенок. и от щемящей в груди боли закусила губу, на мгновение отводя взгляд. Острое чувство потери, всплыв из прошлого, медленно затапливало мои внутренности, наполняя меня болью. Я случайно, правда, вдруг донеслось до моего слуха, внезапно вырывая меня из потока невесёлых мыслей. Что? Я не специально. И она показала в своих руках старого пупса и отвалившуюся от него руку. О, это не ты, это у него давно такая проблема. Ты просто нахмурилась. Я подумала, что ты расстроилась. Нет, совсем не расстроилась. Недавно Катька, эта девочка из моей группы в саду, порвала платье Авроре», — серьезно произнесла Варвара. И ты расстроилась? Да. И разозлилась. Наверное, очень обиделась на Катьку. Поинтересовалась, смотря детские глаза, наполненные такой открытостью и честностью, какой нет ни у одного взрослого. Сначала да, а потом накидала хлеба в ее компот на обеде. В ее взгляде в этот момент мелькнули чертяята, и это вызвало мой искренний смех и полное умиление этим ребенком. Варя, пошли домой. Ну, баб, можно я еще чуть-чуть поиграю, пожалуйста? В следующий раз, дорогая, Я еще не все посмотрела, она шумно выдохнула, но взяв свою Аврору, подошла к бабушке. Возьми все с собой, предложила я, не желая, чтобы она огорчалась, чтоб этот свет, что есть еще в ее глазах, хоть на мгновение мог потускнеть, особенно по такой пустяковой причине. Сонь, не нужно, у нее этих игрушек дома в каждом углу, попыталась отказаться тетя Дина. Ну, баб, ну пожалуйста, я поиграю и обратно тёте верну, закончила Варвара. Уговорив Дину, я упаковала все в большой пакет, уверен, что ничего возвращать не нужно. А как же твоя любимая кукла? Варвара снова посмотрела на меня своими широко раскрытыми глазами. Она давно скучает в одиночестве. Ей будет хорошо, если с ней кто-то поиграет. Проводив гостей, повернулась к маме. На моем лице была снова спокойная, задорная улыбка, без тени печали. Мамуль, а меня кормить-то будут? Конечно. Совсем я закрутилась. Пойдем». Я пошла за мамой на кухню, набирая сообщение Егору. Я поеду к Соколу с тобой. Забери меня от родителей.